до района Кфар-Барух пришлось добираться с двумя пересадками и Разовский ругал себя за то, что не сообразил попросить Маркина прийти подбросить его, а уж потом отправляться по делам. Мелкий дождь не прекращался уже второй день подряд, поэтому периоды ожидания на остановках доставляли мало радости. Такая погода случалась в Израиле нечасто. Обычно дождь шёл максимум в течение часа, И всякий раз при этом Разомский испытывал лёгкий укол ностальгии. Очень уж всё вокруг на краткий миг начинало походить на раннюю осень где-нибудь в средней полосе. Правда, несмотря на ностальгическую романтику, стоило взять с собой зонт. Увы, к зонтам Натаниэль относился ещё хуже, чем к автомобилям. Если последние могли рассчитывать на снегохождение, находясь в чужой собственности, то о первых этого сказать было нельзя. Чужие зонты Розовский ненавидел с той же силой, что и свои. Его старый друг, профессор Давид Гоффман, несколько раз предлагал составить список предметов, к которым Натаниэль испытывал неприязнь, и показать этот список знакомому психиатру. Но Розовский не поддавался. У него-то были объяснения вполне, как он полагал, разумные. автомобили, например, он не любил из-за нежелания ухаживать за куском мёртвого железа, как за любимой женщиной. Что же касается зонтов, то Натаниэль вечно либо получал в глаз чужим зонтом, либо попадал в чужой глаз своим. Прочие объекты его фобий и маний по выражению Гофмана и подавно не заслуживали внимания специалиста. Так или иначе, но неприязнь к зонтам регулярно минимум раз в год становилась причиной сильнейшей простуды. И сегодняшний случай вполне мог стать первым толчком к проявлению этой малоприятной традиции. Автобус останавливался почти напротив синагоги. Натаниэль обрадовался, что промокнуть он не успеет. Словно для того, чтобы посмеяться над ним, как раз в тот момент, когда он вышел из автобуса, дождь внезапно прекратился. И тотчас из-за мгновенно раступившихся облаков выглянуло солнце. Розовский покачал головой и двинулся по каменной дорожке прямиком к синоногальному дворику. Дворик был невелик, примерно двадцать метров на тридцать, и немного напоминал квадратной формы колодец. С двух сторон его ограничивали стены синагоги, с третьей — трехэтажное здание официально унылого вида. рячью сторону образовывало невысокое ниже человеческого роста изгородь калитка изгороди была распахнута натанэль остановился слушая негромкий говор находящихся здесь людей акустический эффект колодца превращал говор в однообразное негромкое гудение сыщи коснулся пальцами большой мезузы закреплённой у калитки и вошёл внутрь Глазам его предстали три неравных по численности группы мужчин. Центром одной из них была скамейка у стены, подпричудливо изогнутым стволом акации. Вторая, самая многочисленная, располагалась у входа в синагогу. На дальний угол облюбовали двое. Их жестикуляция и чуть более громкие голоса в первую очередь привлекли внимание Натаниэля, и он направился в их сторону. Заметив приближение незнакомого человека, спорившие или беседовавшие тут же замолчали. Один из них был совсем молодым парнем в джинсах и без рукавке, наброшенной поверх тёмно-синей футболки. Второй мужчина лет пятидесяти в чёрном костюме и чёрной кепке с локированным козырьком. Под пиджаком виднелась тёплая шерстяная без рукавков. Седая борода округлой формы заложенные за уши Локен и Пейсов. Он вертел в руках большую связку ключей. Остановившись, Натаниэль обратился к человеку с ключами. «Мне нужен господин Дарницкий». «Я Дарницкий», — ответил тот, как показалось Натаниэлю с облегчением. Парень, его щеки покрывала недельной давности щетина, не скрывал своего недовольства появлением незнакомца. Подожди, а? Предложил, приказал парень. А мы закончим разговор, и ты подойдёшь. А мы уже закончили, заявил Дарницкий. Ничего, Раби Илиязерг, благословенна будь его память, не передавал и не оставлял. Всё, будь здоров. Будь здоров, Игаль, передай привет маме. Как она? Нормально, буркнул Игаль. Не хотим. Мы ей ничего не говорили. И ей не заволноваться, и вы ей ничего не говорите. Я не скажу, пообещал Дарницкий. Но ведь объявления расклеены на каждом шагу. Он указал на памятные листки с именем Раби Элиэзера Каплана в траурной рамке, как и обычно извещают о чьей-либо смерти. С нашего дома я сорвал, заявил парень, как показалось Натаниэлю, вызывающим тоном. Комонада и так узнает, а матери нервничать не зачем. Не знаю, Игаль, не знаю, сказал Шамец, поджав губы. Она всё равно узнает и обидится на то, что ей не сказали. Так что хуже. Он пожал плечами и всем корпусом повернулся к Натаниэлю, давая понять парню, что разговор действительно окончен. Игаль немного постоял, мрачно глядя в землю. "Ну ладно, я пошёл", сказал он. "Но ты позвони, если найдёшь". У калитки Игаль немного замешкался. С улицы к нему подошёл мужчина постарше. Он стоял у большого тёмно-синего автомобиля, чуть в стороне от калитки. Натаниэль обратил внимание на внешнее сходство между этими людьми: рост, сложение, правда, с поправкой на возрастную разницу. Черты лиц, насколько можно было судить с этого расстояния. Они вполне могли быть отцом и сыном, или братьями. Игаль что-то коротко бросил ожидавшему. Тот посмотрел на Натаниэля, похлопал парня по плечу и направился к машине. Когда он поворачивался, неожиданно ярко блеснула золотая цепочка на шее. Во время этого короткого, малозначащего на первый взгляд события, дворик почти опустел, клящий досаде сыщиком, собиравшевыся побеседовать не только с Шамисом, а остались лишь двое стариков на лавочке, с живым интересом наблюдавших за ним. "Кто вы из полиции?" спросил Дарницкий. "Понятно, я частный детектив", ответил Разовский. "Анатонель Разовский. Господин Каплан, Давид Каплан", уточнил он. Господин Давид Каплан попросил меня кое-что выяснить. Я задам вам несколько вопросов, а вы, если захотите, на них ответите. А если не захочу, ехидно прищурился Дарницкий. Не захотите не ответите. Я ведь уже объяснил, я не полицейский, а отвечать на вопросы частного сыщика вас никто не может заставить. И Осип Дарницкий хмыкнул. Скажите, пожалуйста, полная свобода, коммунизм, капитализм и еврейское счастье. Хочу, говорю, не хочу, не говорил. А потом вы мне скажете: "Ага, ты не захотел отвечать, значит, тебе есть что скрывать. А ну-ка, пойдём поговорим в полиции". А мне скрывать нечего, так что спрашивайте. В полиции я всё рассказал, можете узнать и там. «если они записывают то, что им говорят». «Ну, узнавать там я ничего не буду. Я лучше послушаю вас». С недаймой любопытством два старика поднялись с лавки и приблизились к ним. Натаниэль вежливо кивнул. «Они нам не помешают?» — поинтересовался Шамис. «Нет-нет», — заверил его Розовский. «Наоборот, очень кстати». «Я хотел бы кое-что спросить и у них». «У нас?» — спросил первый старик. «Надо же, какая честь!» Его лицо было безмятежно спокойным, седая борода аккуратно подстрижена, серая кепка в тон костюму тройки чуть сдвинута на бок. Вообще старик больше походил на молодого и хитного парня для смеха приклеившего бороду и расчеркившего лицо десятком морщин. Веной там были светлые азерные глаза. Правда, вряд ли молодой заработал бы такое количество орденских планок, приколотых над левым карманом. А вы кто? спросил второй в чёрном костюме и с кипой на голове. Он частный детектив, объяснил Шамс. Наш еврейский Шерлок Холмс. А что? Холмс, по-моему, тоже был из наших. Во всяком случае, нос его выдаёт, и на скрипке играл. Что, нет? Так, может быть, мы сядем? Они вернулись к лавочке. Уже вчетвером старики сели. Натаниэль остался стоять. "Спрашивайте", сказал Шамис. Его товарищи синхронно кивнули. "Расскажите, что произошло в тот вечер и что вы увидели в синагоге", попросил Разомский. Дарницкий монотонно изложил историю, уже известную Натанелю из газетной статьи и рассказа Давида Каплана. "Вам что-нибудь бросилось в глаза?" спросил детектив, когда Шамис закончила. "Вот вы говорите, книги были сброшены с полок. Почему, как вы думаете?" "Не знаю," ответил Дарницкий. "А мало ли? А может быть, раби Элиазер, благословенна будь его память, что-нибудь искал в тот момент, когда на него напали? А ну-ну, пробормотал Разовский. И какое же расстояние от тела же до места, где нашли тело? О метра 4, ответил Шамис. Я вам покажу, хотите? Да, конечно, ответил Разовский, но не двинулся с места. Что же это за Шварцнеггер такой? отшвырнул крупного мужчину на такое расстояние. Он вспомнил ещё плавацедика и покачал головой. Князь Фортснегер поправился Шамис, совсем другой. Скажите, господин Дарницкий, а среди тех, кто молился вечером, не было ли кого-нибудь незнакомого? Дарницкий отрицательно качнул головой. То нет, незнакомых не было. А вообще, спросил Натаниэль, А вообще часто ли в синагоге появляются незнакомые люди? Бывает, ответил Шамс. Знаете, опоздавает кто-то на минху, забежит помолиться и уходит. А вообще-то редко, в основном тут бывают свои из нашего района. Район маленький, все друг с другом знакомы. Да, сказал Натаниэль, как и во всей нашей стране. Все друг с другом знакомы. А кто заменит Раби Элиэзера, вы уже знаете. Конечно, Дарницкий тяжело вздохнул. Его сын и заменит Раби Давид Каплан. Он и живёт тут рядом, через две улицы. Шамас повернулся к старику с колодками и его соседу, выглядевшему несколько моложе. Сосед был смоглом в сине-чёрных волосах ни единого седого волоса оба внимательно слушали разговор Шамиса с детективом и видели, как Равин Таплан возвращался в синагогу сказал Шамис вернулся а потом покинул её и прошёл мимо них старики кивнули одновременно как вас зовут спросил Разовский седобородого а михаил а михаил зайдель а он арон из Самарканда. Господин Зайдель, так вы говорите, Раби Элиэзер возвращался в синагогу? А вы думаете, нет? Как же его в таком случае убили? Старик насмешливо взглянул на сыщика. Но действительно, Разовский засмеялся. Я хотел спросить, вы уверены, что видели именно его? Я к назрению ещё не жалуюсь, обиженно ответил Зайдель. Слава богу, телевизор без очков смотрю и газету без очков читаю. И Арон тоже видел. Мы сидели вон там. Он махнул рукой на противоположную сторону улицы. Там стояла скамейка, которую сейчас занимали несколько женщин, внимательно наблюдавших за происходившим во дворе Орхумаш. Раби прошёл мимо нас, вон оттуда. Он показал на дорожку, огибавшую скамейку посадик и выходившую к пешеходному перекрёстку. Прошёл в двух шагах от нас, остановился прямо под фонарём и поздоровался, поздравил нас с праздником. Вежливый, вставил Арон, напряжённо ждавший момент встретить в разговор. Да, вежливый, повторил Зайдель, потом перешёл через дорогу, обошёл сюда, во двор. И долго он здесь пробыл? спросил Натаней. С полчаса, наверное, поспешно ответил Арон. С полчаса, не больше. А потом? Потом вышел, попрощался с нами и ушёл. А опять прошёл мимо вас? уточнил Рассопский. О нет, зачем ему проходить мимо нас? Он же домой шёл, а живёт он вон там. Зайдель махнул в сторону новостроек. Так что прошёл он по противоположной стороне. Вы же говорите, что он попрощался. Напомнил Натаниэль: "Что же он крикнул до свидания или как?" "Ну зачем кричать? На земле и так много шума", назидательно заметил Зайдель, помахал рукой, "Год сказать, пока, ребята", и пошёл дальше. Он всегда так прощается. Как заинтересовался Натаниэль: "У него что?" «Какой-то особенный жест, что ли?» «Особенный», — ответил Зайдель. Арон, подтверждающий, кивнул. Зайдель вдруг резко поднялся, отошел на несколько шагов назад, вздернул вверх руку с растопыренными пальцами, задвигал ее так, словно воздух был водой, а рука веслом. «А вот так», — сказал он, — «правда смешно?» «Да, смешно», — рассеянно повторил Розовский. Почти наверняка старики видели убийцу. Только это ничего не даёт. Он шёл по противоположной стороне мостовой, а они сидели под фонарём. Единственное, что можно сказать, в момент совершения преступления убийца был одет точно так же, как и жертва: в чёрном сюртуке и широкополой шляпе. И ещё этот прощальный жест. Похоже, он неплохо знал убитого. Во всяком случае, знал характерные для раби Элиэзера жесты. Что же получается? Выходит, пришёл он другой дорогой или прова полиции. Преступник был в синагоге до того, как её заперли. Он был на вечерней молитве, а потом забрался внутрь Бимы. Вполне мог это сделать, поскольку в такой момент люди не особенно следят за происходящим. хотя Шамес утверждает, что в тот вечер не видел ни одного незнакомого человека. «Скажите, а когда вы ушли оттуда, с той лавочки, не помните?» Зайдель посмотрел на Арона из Самарканда. «В половине одиннадцатого», — уверенно сказал тот. «Мне отсюда до дома идти пять минут. Я когда пришел, на часы посмотрел. Тридцать пять было, значит, ушли в половине одиннадцатого». Понятно, Натаниэль повернулся к Шамысу. Давайте войдём внутрь, попросил он. Покажите мне, как вы нашли тело. Он водрузил на голову старенькую ьермалку из потёртого бархата. Народу здесь оставалось немного, человек 10-15, всё те же пожилые мужчины. Они разбились на две группы: меньшая толклась у книжного шкафа, большая окружала биму. В этой группе что-то негромко обсуждали. Разовский ненадолго остановился у входа, затем в сопровождении Шамы сдвинулся вперёд. Сыщики заметили, мгновенно замолчали и расступились. Дарницкий выжидающе посмотрел на него. Расскажите ко мне ещё раз, как, где и когда вы нашли тело Раби Элиазера, попросил Натанель. Дарницкий нахмурился. Всё-таки я не понимаю, сказал он. Полиция же арестовала кого-то. Что же вы здесь делаете? спросил Дарницкий. Во-первых, я не полицейский, ответил Натаниэль. Во-вторых, я хочу составить для себя полную картину происходящего. Привычка такая с давних времён. Кроме того, Раби Давид Каплан попросил меня ещё раз поговорить с вами кое-что уточнить. Впрочем, если у вас нет желания со мной разговаривать, ваше право. Я ещё раз повторяю, я не полицейский, а потому отвечать на мои вопросы вы не обязаны. Мужчины, стоявшие вокруг них, негромко загудели. Я усобщил, они отошли. Шамс поманил Натаниэля и отошёл в угол. Значит, Раби Давит не верит в то, что полиция арестовала настоящего убийцу. Спросил он, понизив голос: "Очень хорошо. И я тоже спрашивайте". Натаниэль спросил: "Припомните, пожалуйста, действительно ничего не пропало, кроме Мегилот Эстер?" "Ничего", не задумываясь, ответил Шамес. "Меня уже 100 раз спрашивали. Всё было выброшено и хранились все свидеков и с книжного шкафа, но ничего не пропало". Натаниэль окинул взглядом дверцу хранилища рядом с Ароном Кадешем. Дверь была новой. Он повернулся к книжному шкафу. Смутная мысль, ещё не оформившаяся, не давала ему покоя. Когда вы вошли, он сделал паузу. Тогда, в тот злосчастный вечер, вы сразу увидели Раби Элиэзера. Покажите ещё раз, где лежало тело. Иосиф Дарницкий ещё больше помрачнел, а худощавое его лицо побледнело. Видимо, страшная картина недавнего события встала перед глазами. А вот здесь Рабьёвцев указал на место рядом с бимой. Лица его не было видно от двери, так что я не сразу понял, что это Рабь